А то, что мой меч еще не заржавел в ножных, это я хоть кому могу доказать. И тебе, Хильдинг, в том числе. Ярл, улыбаясь, отложил в сторону рок, из которого пил, простой, обкусанный, не украшенный ни золотом, ни серебром. Разговоры за столом приутихли. Люди прислушивались. Хильдинг сказал, — Вот теперь в тебе не идут, заговорил воинственный дух твоих предков.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 А в жизни Бёдвельд все шло своим чередом. Как и прежде, она вставала рано поутру, чтобы сразу заняться домашними делами, приготовлением пищи, вязанием, шитьем, починкой сетей. Да мало ли что еще уготовано женским рукам в большом и богатом хозяйстве. Работы хватало до вечера. Многомудрая мачеха Трюд зорко за этим следила. Как говорила сама повелительница, придет день...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 Но судьба, видно, распорядилась по-своему. Как раз накануне она вынула свое сокровище, чтобы полюбоваться ему очага, и ахнула. Невесомое кружево, восплетенная из тончайших проволочек, было смято в лепешку. Не иначе наскочили в шумной игре отчаянные мальчишки. Или оперлась локтем рабыня, тащившая за копченый котел. А может быть, это Норна, вещая богиня судьбы?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 Но Сакси пропустил этот смех мимо ушей. Зачем ему не волится Он же не хозяйка, чтобы заставлять ее работать. Он сказал, «Привези мне иниистого великана, если встретишь хоть одного. Они ведь живут там, на севере, в полях Нидовеллер, где вечно мрак». «Слышишь, конунг?» — спросил старый ярл. «Когда подрастет этот мальчишка, и о нем пойдет слава не хуже, чем о Сигурде, убийце дракона».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 Трют, благородная повелительница, стала появляться на высоченной скале, что запирало фьорд, грудью противостоя морским ветрам. Подолгу смотрела она на холодный горизонт, уже обложенный тяжелыми осенними тучами. Не покажутся ли там вдали знакомые полосатые паруса? Не полетят ли над волнами драконоголовые морские кони, увешанные по бортам расписными щитами? Но море было пустынно.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 Когда он выпрямился, Бёдвельт увидела меч. Сперва ей показалось, что меч был настоящий. Но потом, по той легкости, с какой им размахивал Сакси, она догадалась. Грозное с виду оружие было всего лишь деревяшкой. «Ну — Ну? — спросил Сакси с торжеством. «Покажи — Покажи, — попросила Бёдвельт. Сакси спрыгнул на землю и протянул меч сестре, так как протягивают его только друзьям рукоятью вперед.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 Цепко стоял на изувеченных ногах, придерживая свои кандалы. Наконец Бедвильд выдавил из себя. — Что ты задумал? Воль он засмеялся. Бедвильд никогда в жизни не слышал ничего более страшного. Он сказал, — Не идут, старый волк, тебе родной отец. Ах, лед и эскери его волчата, твои любимые братья! «Так что, по-твоему, у меня на уме?» Бёдвельт всхлипнула. «Сакси, ты... ты не тронул его, я...» ты грызнулся. Я вижу, тебе было бы легче, если бы ты нашла здесь его череп, поправленный в серебро». Бёдвельт съежилась. Все тело охватил ледяной холод. Страшно кончалась ее жизнь, еще толком и не начавшаяся.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 Берег выселся впереди сплошной темной громадой, но Бёдвельд, выросший у моря, заблудиться не боялась. Уже почти достигнув сторожевых скал Феорда, она обернулась назад, туда, где остался остров Северстет, а на нем хижина и в ней Волюнт. И что же увидела? Нацеленные в прибрежную темноту, прямо на нее шли три корабля. Они не несли парусов, и лишь весла. Послушные сильным рукам грибцов мерно вспахивали море. Потом луна ярко осветила драконью голову, украшавшую нос передней ладьи, и силуэт человека, стоявшего рядом с драконом, высокую широкоплечую фигуру отца. Бедвильд так стремительно переложила руль, что парус схлопнул у нее над головой. Лодочка черпнула бортом воды, но не опрокинулась и резвее резвого побежала навстречу подходившему кораблю. «Отец!» — Во вовсю горло закричала Бедвильт «Не идут, конунг!» Голос ее сорвался. Бедвильт! удивленные радостно откликнулись с корабля. Бедвильт! Гребцы еще несколько раз ударили длинными веслами, потом подняли их вверх. Бедвильт схватилась за протянутые руки, ее живо втащили в ладью,